Глава первая. С рассветом мы покинем лагерь. Непродолжительная речь была эмоциональной. Я чувствовал напряжение, ловил на себе недоумённые взгляды и хотел донести до полководцев. что мое решение окончательно, но з а п н у л с я Мне не дали закончить. Как только я предложил собрать к рассвету десяток мобильных групп, которые покинут лагерь и разойдутся по Апулии, слова были восприняты в штыки. Меня перебил Рут. Гопломах буквально подпрыгнул на месте, словно о ш пареный, н и засыпал меня вопросами. м е с е ц Руд смотрел на меня внимательно т о м н ы м взглядом из-под лобья. Перенесем совет. Видят боги, ты не отдаешь отчет своим словам. Зачем ты собрал нас ночью? Что-то случилось? Если нет, соберемся днем. А ты ляг, да хорошенько отдохни. К чему такие поспешные решения? Ты рискуешь, если собираешься выводить из лагеря тысячу человек разом. т ы у з н а в а л обстановку, посылал вокруг у разведчиков. Нас не так много. Подхватил т и р н Молодой Гал обеспокоился не меньше опытного гопламаха. Может, стоит все взвесить? Кто останется в карауле? Я с трудом сдержал бурлящий внутри меня гнев. Глубоко вдохнул, чтобы успокоиться. Полководцев выдернули из-за стола, где они коротали время в компании других гладиаторов и канских шлюх. Все до одного военачальники были под даты, а Рут вовсе с трудом держался на ногах и теперь позволял себе вольности. Донести до них информацию представлялось крайне затруднительным делом. Военначальники ничего не хотели слушать и воспринимали сказанное мной в штыки. Сказывалась навалившаяся на меня усталость. Глаза буквально слепались, да и говорилось трудом. Нет, продолжим, совет. Я отдаю отчет своим словам. Я сказал, что все произойдет на рассвете. Если не сделать этого, все пропало, никаких промедлений. Как раз потому, что нас не так много, шансы в войне видятся мне совсем призрачными. Спартак, ты выглядишь отвратительно. Тирн поймал на себе мой тяжелый взгляд, осекся, не стал развивать свою мысль. Хорошо. Что значит на рассвете? Твои слова? Осторожно продолжил Гал, но его перебил Рут, у которого после выпитого вина невмеру развязался язык. Бредя тена, раздраженно фыркнул Гопломах. Ты у ж и з в и н и м е ц и т ь ну это так. Такое скажешь, что хоть стой, хоть п а д а й Объяснись, спокойно ответил я. Рут уставился на меня о с о л о в е ш и м взглядом. Мы не успеем подготовиться за одну ночь, пояснил он и скрестил руки на груди. У нас не хватит времени выступить из лагеря на рассвете. Да и не кажется ли тебе, что мы возвращаемся к прежним позициям? Я смачно выругался. Рут понятия не имел, почему я предлагал выступить из лагеря на рассвете. Но готов был биться головой о стену, чтобы доказать свою правоту. Черта, за которую мне так нравился Гопломах, сейчас безумно раздражала. Гераклию? Хочешь сказать, я возвращаюсь Гераклию, Рут? Вспылил я. Твои слова. Безразлично кинул Гопломах в ответ. Я не видел смысла разделяться под Гераклием. Не вижу необходимости сейчас. Ты убедил меня, что на войне нет места пахарю или кузнецу. Так почему теперь говоришь об обратном? Как это понимать? Ты же предлагаешь набрать войско не умех. Выслушай до конца, устало в ы д о х н у л я. Со стороны мое предложение выглядело отвратительным. Собственные принципы загнали меня в тупик. Я осознавал это не хуже полководцев и смирился с тем, что совет постепенно превратился в базар. Главным сейчас было показать, что между разделением наших войск под Гераклием и моим новым стремлением расширить войско пришлыми рабами пролегает огромная пропасть. Чтобы показать разницу полководцам, следовало донести до них всю мысль. п о к а ж и в а я начальники не давали мне возможности высказаться и продолжали г о л д ё ж Рут отмахнулся, не став слушать, его язык заплетался. Я знаю тебя лучше всех, Спартак, имею право называть тебя братом. Он покачал головой. Уверен, ты с утра не повторишь свои слова. Рут, не надо, Спартак, выслушай меня. Оставлять лагерь пустым, уходить в поле с армией лучших рубак? Ты полагаешь, Гримлинин будет наблюдать за нами сквозь пальцы? Да ты подставляешь нас под удар! Ради чего? Гапломах завелся, лицо его покрылось красными пятнами. Ты предлагаешь пополнить наши ряды пахарями и с в и н о п а ц а м и Лишняя обуз, лишние рты! Да слушай до конца и не задавай глупых вопросов! Взярился ъ я, перебивая Рута, готового говорить безумолку. п р е к р а т и трепаться и мы начнем совет, как полагается. Рут замолчал, виновато потупил взгляд, оперся на стол. Без обид, Спартак. Каковы слова, такова реакция. В разговор вступил а н и ц и й Высокий гол, имел рельефную мускулатуру. Туловище от ключицы до бедра р а с с е к а л рваный шрам. Украшение, как заявлял интересующихся сам а н и ц й гордившийся своим шрамом и выставляющий его на показ перед публикой, так и сейчас сагум на Аницы был накинут на голый торс. Каждый желающий мог п о г л а з е т ь на шрам своими глазами. По слухам, ходившим среди гладиаторов, за бой, в котором а н ц и й получил этот шрам, гладиатору преподнесли рудий. Я буквально просверлил а н ц и я глазами, но не торопился с ответом. Помимо меня в просторной палатке собрались Стирн, Рут, а н и ц и й и и Лукор, мое ближайшее окружение. Последние двое появились в совете уже в лагере. Их же двоих я выдернул из заигрального стола. Аницы и Лукор коротали время за игрой в кости и пили местное вино. У Аницы заплетался язык, но он недалеко ушел от р у т а по части выпитого. Неудивительно, кувшин на игральном столе оказался наполовину пуст, еще несколько пустых кувшинов стояли под столом. Впрочем, ни Аницы с Лукулом, не выпивший Рут, н и даже Тирн, выдернутый из палатки, где он проводил время с городской ш л ю х о й знать не знали, что сегодня ночью состоится совет. В час, когда я собрал своих полководцев, перевалило за полночь. Давно закончился ужин, был до надбой, а на стены выступил ночной караул. Обвинять кого-то из них в том, что он явился на чрезвычайный совет поддатым или непотребным в и д е было глупо. Возможно, в чем-то Рут был прав, когда предлагал перенести совет на завтра. Эти четверо протрезвеют и проснутся наутро с холодной головой. Однако время, которого до недавнего момента у нас было хоть отбавляй, теперь поджимало. Откладывать разговор до утра я не мог. Пусть после многих бессонных ночей, проведенных в думах, выглядел я действительно паршиво. Все, что я мог сделать сейчас, дать военачальникам успокоиться, чтобы они выслушали мои слова и поняли, что я хочу сделать на самом деле. Я сидел на бревне, медленно водил подушечками указательного и большого пальца вдруг от друга, когда ко мне подошел Руд. г о п л о м а х положил свою м о з о л и с т у ю ладонь на мое плечо. Ты сделал все, что мог. Мы в полной безопасности за этими стенами. Крас в Риме, Лукул на восточной границе опулий. Я знаю, что все эти дни тебя тревожит наша судьба, но сейчас нам не чем беспокоиться, брат. Совет подождет до завтра, твой сон нет. Лагерь – надежное место. Я не вижу причин его покидать. Как бы я хотел ошибаться, но это не так. Продолжим, сухо ответил я. Все четверо переглянулись. Наконец, видя, что я не намерен переносить совет, гладиаторы насторожились. Мы готовы слушать, даже если ты будешь говорить до самого утра. Пожал плечами Аницы, с м и р и в ш и й с я что ему не удастся доиграть брошенную игру и допить незаконченный кувшин с вином. Спартак, что-то произошло? Руд, з н а в ш и й меня лучше всех, нахмурился, забеспокоился. Я выразительно посмотрел на Гопломаха, тот коротко кивнул в ответ. Хорошее настроение, с которым Руд зашел в мою палатку, мигом улетучилось. Показалось, г о п л о м а х разом протрезвел. Наконец, гладиаторы справились с собственным любопытством. Они разместились на бревнах, все как один сложили руки на коленях, приготовились слушать. Надо сказать, дни, что мы стояли лагерем в устье а у ф и д а пошли моим бойцам впрок. На высушенных жесткой холодной зимой лицах вновь появился здоровый блеск. Затянулись раны на теле, отступили б о л я ч к и Возможность сообщения с и т а л и к а м и и римскими купцами из Кан обеспечила нас провиантом в достаточном количестве, чтобы быть сытыми и вернуть утраченные за зиму силы. Все это радовало и объясняло негативный настрой Рута, Тирна и остальных. Все очень просто, братья, начал я. Я просчитался, когда приказал разбивать на берегу реки лагерь. Лагеря не должно было быть. Все это время мы р а с т р а ч и в а л и силы впустую на шлагер. ь Недоразумение. Я развел руками. Мои слова поставили гладиаторов в тупик. Рут принялся чесать макушку, Тирн положил руку на затылок, Аниций прочистил горло, а Лукор п о т у п и л взгляд. Первым сориентировался Гопломах. Что произошло, Спартак? Почему ты так говоришь? осторожно спросил он. Что изменилось? удивился Тирн. Мы что-то не знаем. Может, я знаю меньше твоего, миузиец. Но мне видится, что время в лагере пошло на пользу восстанию. И пойдет в п р е д ь сказал Лукор. Пойдет, если в лагере не появится тысяча д а р м о е д о в которые понятия не имеют о войне, а меч видели издалека. презрительно фыркнул а н и ц и полководец не собирался скрывать своего пренебрежения. Считаешь, что мы не справимся сами? Я уловил на лицах г л а д и а т о р о в растерянность, смешанную с раздражением, даже злостью. Военначальники пытались уловить смысл сказанных мною слов, получалось едва ли. Сами? покачал я головой. За высокими стенами ваши мозги залило канским вином, раз вы не желаете видеть дальше своего носа. Видели бы вы свои лица. Может быть, не извиниться перед тобой Тирн за то, что оторвал тебя от городской шлюхи, или перед вами а н и ц е и Лукор. Вам, наверное, хотелось закончить свою игру. Кстати, чей был ход, а? Спартак. Я знаю, как меня зовут Рут. Или ты хочешь попросить меня долить вина в твою чашу? Взорвался я. Не горячись, Спартак. Вернемся к обсуждению. Приподнял бровь на своем единственном целом глазе Кельт Лукор. Я отмахнулся, принялся мерить шагами палатку. Внутри меня все кипело. Захотелось съездить по физиономию кому-нибудь из гладиаторов, спустить пар, но я сдержался. Перекладывать вину с больной головы на здоровую было не в моих правилах. Ошибку допустил я. Игру з ответственности следовало звалить на свои плечи. Глупо винить кого-то в собственных промахах. Я несколько раз глубоко вздохнул, успокоился, наконец остановился. Мне не следовало говорить эти слова, прошептал я. г л а д и а т о р ы молчали. о с т а н ь с я все так, как есть. И у нас не будет ни единого шанса. В этом и заключается мой просчет, выдохнул я. Мне казалось, что за крепкими стенами, за рвом и валом шансов в борьбе с римской тварью у нас больше, нежели на открытых равнинах и холмах. А задача н а п р о т я н у л Лукор. Мы каждый день укрепляем лагерь, делаем все, чтобы сбить с римлян спесь, когда дело дойдет до сражения. п р о в а л и с ь я на месте, если им придётся по вкусу сражение у этих стен. Ты же предлагаешь покинуть лагерь и дать бой в лоб. Хм. Я отдаю должное твоему гению, но римлян слишком много, чтобы принимать бой в поле, а стены лагеря уравняют наши шансы. Полагаешь, Лукул, сломя голову, полез на наши стены? Насупился я. Не потому ли он тянет с маршем, что до мелочей просчитывает каждый последующий шаг? Много чести римлянину Лукул обделался, когда узнал, что Крас подошел к Риму со своими легионами. Теперь Лукул ждет, кому достанется власть в республике, и как верный пес будет готов вылезать хозяину яйца. А сейчас стоит на задних лапках и машет хвостом. Отмахнулся а н и ц е й А ты не думал, что он ждет Краса, чтобы ударить по нашему лагерю с двух сторон и просто перемолоть? – возразил я. а н и ц е й вздрогнул. Мысль не приходила в голову храброго воина и стала для него откровением. Краса, прошептал он. Краса, подтвердил я. Не думал, честно ответил а н и ц ы й Обдумывая мои слова, Гал потупил взгляд. В наш разговор вступил Рут. Предложение, Спартак. Объясни, чем нам помогут неумехи. Самое время это сделать. Гапломах всплеснул руками. Лучше, чем терять на них время, укрепим наш лагерь. Армия Лукула в нескольких дневных переходах от нас окрас со своими легионами остановился у стен Рима. Вновь поднялся Голдёж. Гладиаторы перебивали друг друга, не давали высказаться. Рут, Тирн, Лукор, Анцией. Я врезал кулаком по столешнице, привлекая внимание военачальников. Что бы ни думал римлянин, пусть попробует взять наш лагерь. Ничего не выйдет. Анцией и наморщил лоб, уставился на меня косыми от выпитого вина глазами. Я с о своими людьми к о с т ь м и лягу, но захвачу ни одного римлянина на тот свет, прежде чем паду сам, попомни мои слова, Спар. Слова Анция и стали последней каплей. Короткий хук свалил Анция и на пол. Я выхватил Гладиус и приставил острое лезвие к шее гладиатора. Еще раз перебьешь меня, и я не посмотрю на твои б ы л ы е заслуги, Гал. Прошипел я, обводя взглядом присутствующих на совете: "Не потерплю самоуверенности, если вы не вытащите ее из себя. За вас это сделаю я. Возражение? Я кивнул на выход. Проваливайте, я никого не держу." Разгром с к р о в ы под Брундизием и оставление флотилии Лукула в дураках дали повод гладиаторам рассуждать о своем превосходстве над римлянами на всех фронтах. Самоуверенность играла с гладиаторами злую шутку. Они не боялись своего врага и утратили способность мыслить трезво. Это б ы л о т о й непростительная ошибка, за которую мы все могли поплатиться очень дорогой ценой. С гладиаторов следовало сбить спесь, ведь римляне отнюдь не были мальчиками для битья. Уверенность ни в коем случае не должна была переходить в самоуверенность. Теми силами, что есть, мы не справимся с римлянами. Полководцам стоило принять этот факт и намотать себе н а у с Никто не сдвинулся с места. Я нехотя убрал гладиус. Помог ошарашенному а н ц и ю подняться. Гала шатала после пропущенного удара, но алкоголь из его головы разом улетучился. Полководец был подавлен и испуган. Когда римляне подведут к лагерю войска, как ветром сдует италиков и исчезнут канские торговцы, это надо объяснять, или догадайтесь сами. Кто тогда скажет, сколько времени мы проведем за стенами лагеря, не высовывая носа? Ударение пришлось на последнее слово. Наших сил едва ли хватит для полноценной обороны лагеря, а маневр, тактика, кто прикроет нас, если понадобится совершить вылазку за стену, прорвать о ц е п л е н и е Ответов на мои вопросы не было ни у а н и ц и я ни у остальных. Споры закончились. Военначальники слушали меня внимательно. Я продолжал. Слова приходилось подбирать, поэтому между предложениями я делал паузы. Римляне утонут в крови у стен нашего с вами лагеря. Сколько их умрет здесь? Десять тысяч? Двадцать тысяч? При озвученной мной цифре полководцы гордо задирали подбородки, но я поспешил остудить их пыл. Что делать с остальными? Они цейтирн. Не знаю, Спартак, ответил Аницей. т е р н промолчал. Я тоже не знаю, заверил я. Не за тем мы громили Краса и у скользнули из-под носа Лукула, чтобы теперь бездарно проиграть свою войну в устье а у ф и д а Я хочу выиграть в этой войне. И скажите мне. Я похож на идиота, Рут? Я уставился на Гопламаха. Рут покачал головой. Едва ли, Спартак. На идиота ты не похож, ответил он. Так не выставляйте меня идиотом, который не понимает, что происходит, взревел я. Я не хуже вашего понимаю, к чему приведет появление в лагере неумех, но если вы, наконец, дадите мне высказаться, то поймете, почему я так уверен в своих словах. Слова все это время, сидевшие глубоко внутри меня, дались с трудом. Первым пришел в себя Тирн. Ты прав, канские шлюхи и вино с к р у ж и л и нам голову, прошептал он. Хорошо, что ты это понимаешь. Я спрятал лицо в ладонях, сосредоточился. Повторюсь, нас слишком мало. Римлянам нечего противопоставить. Вот то главное, что я хочу вам донести. Краса и лукула не остановят наши стены, а мы не сдержим их легионы, если будем сидеть сложа руки. Что исправит появление невольников с л а т и ф у н д и й недоверчиво спросил Рут. Дай мне карту, попросил я. г а п л о м а х развернул на столе карту полуострова. Я подозвал гладиаторов. Широкие пулейские просторы с севера омывались водами Адриатического моря. На востоке граничили с Калабрией, на юге с Луканей, а на западе с а м н е е м Кампанией и Умбрией. Регион славился громадного размера пастбищами для выпаса скота и землями, на которых выращивали лучший на Апенинах хлеб. Апулию издревле населяли месапы, педикулы и певцеты – народы долгое время сопротивляющиеся романизации, помнящие римскую несправедливость. Именно эти и т а л и й с к и е племена помогали нам противостоять республике. На их землях возникали первые латифундии в Апулии. На карте, лежавшей на столе, латифундии были обведены линиями. Я провел несколько часов, чтобы рассчитать примерные расстояния, разделяющие наш лагерь и виллы латифундистов, но время не было потрачено попусту. Это стоило того. Мой палец остановился на точке неподалеку от Кан и устья реки, в том месте, где мы остановились лагерем. Наш лагерь, кивнул Рута, задаченно растирая испарину, выступившую на лбу. Все верно, согласился я. Рядом с Тарентом и к а н н а м и целая куча римских латифундий, на которых еще трудятся невольники, заметил Лукорс, любопытством рассматривая карту своим единственным глазом. Тебе что-то известно о них? Не думаю, что мне известно больше твоего Спартак. Но скажу, что это типичные римские угодья. Лукор начал загибать пальцы. Вилла, поля, охрана, куча невольников. Бывал там, поинтересовался я. Бывать не бывал, но слышать слышал, заверил Кельт и о с к а л и л с я В одной из таких мест попал мой соплеменник. Я оказался на арене цирка, а он попал в поля. Рабан там приходилось не сладко, как-то так. Не сладко, возмутился Анцицы. х о з и н ценит жизнь свиньи выше человеческой жизни. На полях умер мой брат. Гладиатор не договорил, запнулся. За что на поля угодил твой брат? спросил Рут. а н и ц е й поежился, возможно, припоминая какие-то свои переживания, тут же отразившиеся на его лице. Он ответил Гопломаху таким взглядом, что задавать вопросы перехотелось. Впрочем, я без того знал, что на л а т и ф у н д и и попадали в основном те, кто совершил страшные преступления, включая убийства и изнасилования. Вряд ли брат а н ц и ц е был исключением из этого правила. Рут повернулся ко мне. Люди там быстро гибнут, а выжившие превращаются в дикарей, у которых остается мало чего человеческого. Но винить их за это ни я, ни ты не имеем никакого права. л у к о р прав, для раба это самая незавидная участь, пояснил он. Мои обрывчатые знания о латифундиях целиком складывались из разговоров, которые мне доводилось слышать в лагере. у с л ы ш а н н о г о тогда и теперь хватило, чтобы понять. Рабам на латифундиях приходилось несладко. Доминусы относились к невольникам как к производственному инвентарю и обращались с ними как с вещью. У человека на латифундии не было личного времени. Если раб не спал, он работал, что было золотым правилом римского латифундиста, распоряжавшегося десятками а то и сотнями рабов единовременно. Латифундисты боялись, что будь у раба свободное время. И в голову невольника обязательно придут дурные мысли, потому раба следовало чем-то занять. Подход римлян выжимал из людей, попавших к ним в рабство, все жизненные соки. Пахота в поле, подсобные работы, сбор урожая — все это за короткий срок превращало молодого, полного сил мужчину в дряхлого старика. Доля раба латифундиста, если речь не шла о в е л и к и у п р а в л е н ц е была самой страшной всех. Даже гладиаторы, постоянно доказывающие свое право жить перед многотысячной возбужденной толпой, имели шанс выжить и обрести свободу, получив в бою рудий. Шанс раба с л а т и ф у н д и и виделся в избавлении от мук посредством скорейшей смерти. Но и трудился в полях самый настоящий с б р о д Как бы то ни было, а в дальнейшем не стоило узнать об этих местах подробнее. Мой палец заскользил по карте Гиндрунтуму, городу Порту в самой восточной части Калабрии на побережье Адриатического моря. Что мы знаем сейчас? Здесь Лукул высадился, форсировал переход к а п и е в о й дороге, где встал лагерем неподалеку от Торента. Известно, что он готовится к выступлению, которое может произойти в любой миг. Палец скользнул в другой конец карты. Крас с легионами стоит у стен ы Рима и решает там свои одному ему известные задачи. Мы понятия не имеем, когда они захотят выступать. Ошибочно было бы считать, что они не знают, как обстоят дела в нашем лагере. За это могу поручаться. Мы ловили разведчиков Спартак, подтвердил Гопломах. Вот только всех не переловишь увы. Я одарил его улыбкой в ответ. Контрразведка работала без нареканий. Мы не раз ловили римских разведчиков неподалеку от наших стен. Однако Руд был прав. в е с т и о н а ш е м местоположении и план лагеря давно лежал на столе обоих римских полководцев. Лукул и Кра слезли с кожи вон, дабы получить подобные сведения, и не жалели на это ни сил, ни денег, ни жизни своих людей. Важно другое, продолжил я. Мы понятия не имеем, что Римляне предпримут дальше, тогда как наши действия для них кажутся очевидными. Подробнее, Спартак, попросил Тирн. Вполне логично. Что если мы выстроили лагерь с прочным гарнизоном, то именно отсюда захотим принять бой? Я приподнял бровь, ожидая реакции молодого Гала. Тирн охотно кивнул, соглашаясь с моими словами. Оба полагают, что мы готовимся к осаде, и даже вы на начало совета были уверены в этом на все сто. Ты Рут и ты Тирн не выли думали, что мы запремся в лагере и примем неравный бой? и усмехнулся. В их руках право ударить первыми, тогда как мы лишены всякого маневра. Тебя это устраивает, Анници? А тебя, л у к о р Гладиаторы промолчали, превратившись во внимание. Это никого не устраивает, заверил Тирн. Что ты предлагаешь? Ты не внимательно слушал, Гал. Спартак сказал, что для победы мы приведем в лагерь невольников с Латифундий. Заверил Рут. Я уловил нотку раздражения в его словах. Похоже, Гапломах все еще не верил, что с помощью латифундийских рабов мы сможем уравнять наши шансы в сражении с римлянами. Я слушал внимательно. Тир нахмурился. Молодому Галу пришлось не по душе замечание Гапломаха. В отличие от тебя, Рут, я всегда слушаю внимательно. Не время для споров. Присек я спор гладиаторов, готовый п е р е р а с т и в конфликт. Я действительно собираюсь привести в лагерь невольников. Вот только нас с вами в лагере уже не будет. Как так? Лукор от удивления подпрыгнул на месте. Что ты имеешь в виду? Насторожился Рут, тут же позабыв об обидном выпаде молодого Гала. Покинуть лагерь? Удивился Тирн. А кто останется в лагере? спросил Анниси. Я дождался, когда вопросы полководцев иссякнут, и продолжил: своим бездействием римляне дают нам время. Я не собираюсь тратить его впустую. Красу и Лукулу не обязательно знать, что наши планы изменились. Правда? Я всего лишь предлагаю развязать нам руки, чтобы у восстания появилась возможность маневра. Мои слова застали военачальников расплох. Все четверо полководцев молчали, обдумывали сказанное. Я решил дать время гладиаторам опомниться, понимая, что если продолжу говорить, меня не станут слушать. На лицах военачальников читалась целая гамма чувств, но ни у одного из них я не видел выражения недоверия. Наконец Рут внушительно прокашлялся. Как они ничего не будут знать, если мы покинем лагерь Спартак? о з а д а ч е нас спросил он. Что бы ты сделал, Рут, если твой враг вдруг начал уходить из-под твоего носа? Ответил вопросом на вопрос я. Рут растерянно пожал плечами. Так что, наверное, попытался бы его догнать? Предположил он. Римляне поступят точно также. Мы заставим их действовать неподготовленно, обрамечиво. Тогда как сами будем готовы к осаде? выпалил я. Но мы ведь покинем лагерь, не унимался Гопломах. Покинем, согласился я. Но это не значит, что лагерь будет пустовать. Постой, Спартак, ты хочешь отдать лагерь невольникам из Латифундии? Глаза тирно округлились. Набери терпения, ты все узнаешь. Одно могу сказать точно, братья, если не сделать то, о чем я сейчас скажу. Наши усилия пойдут прахом, а жертвы окажутся напрасными. Мои военачальники переглянулись. п р о д о л ж а й м и з е ц выдавил лукор. Я хлопнул в ладоши, призывая начальников вернуться к карте. К рассвету разбейте в о й с к о на отдельные векселяции от 30 д о 50 человек. Назначьте командующих. Утром каждая из таких групп выдвинется в римские латифундии, которые я обозначу на карте. Распоряжения были отданы. Совет, который с самого начала складывался не просто, закончился. Теперь моя безумная идея казалась все более реальной. Глаза моих военачальников загорелись озорным блеском. Пусть гладиаторы покидали мою палатку, толком не понимая конечной цели нашего плана и его сути, но они прониклись главной идеей моего послания. Уже завтра апулийские невольники должны быть освобождены из плена римских господ. Что же? Осталось посмотреть, что из всего этого выйдет. Признаться, я сам не понимал свою задумку до конца. Порой самый крупный пожар мог начаться со случайной искры. До рассвета оставалось несколько часов, а я не находил себе места и десятки раз прокручивал в голове свой план, выискивая в нем недочеты и н е с о с т ы к о в к и В лагере кипели приготовления. Полководцы собирали векселяции и с к а л и командиров. У меня не оставалось сомнений, что все будет сделано в срок. На рассвете мы покинем лагерь. Военначальники успешно справлялись без меня. Я же понимал, что извожу себя и трачу попусту силы. Поэтому очень скоро решил прогуляться за стены лагеря, вызвавшись проверить наши охотничьи селки. к о т о р ы й гладиаторы ставили на зайцев, водившихся в этих краях. Стоило проветриться, освежить голову и снять с себя напряжение. Я не хотел чувствовать себя разбитым на момент выступления клатифундиям и планировал возглавить одну из в е к с е л я ц и й лично. За мной вызвался Рут. Он заверил, что разбирается в охоте и давно хотел сходить за селками, но не имел такой возможности прежде. Избавиться от навязчивого Гопломаха не получилось. После долгих п р е р е к а н и й мы вышли из ворот лагеря вместе. Очень скоро я не пожалел, что взял Рута с собой. Гопломах, в отличие от меня, оказался удачливым охотником и знал, с какой стороны зайти на зайца, чтобы не упустить. Искусство охоты гладиатор с удовольствием учил меня. Удалось отвлечься от разрывающих голову мыслей. Я с интересом охотился по наводке Рута и с к а л расставленные гладиаторами селки. Время пролетело незаметно. За час мы нашли порядка пятнадцати ловушек, из которых достали с д ю ж и н у тушек зайцев, а еще одного подстрелили в миле от нашего лагеря. К моему стыду, единственный найденный мной селок оказался пуст. Ушастый каким-то чудом удрал. Собрав тушки, Рут заявил, что сойдет с ума от голода и не дойдет обратно в лагерь. Мы н а т о с к а в дров развели костер на лесной о пушке. Рут вызвался подготовить зайца и принялся его свежевать. После з а я ц был насажен на клинок и вращался на импровизированном вертеле над у г л я м и Гопламах то и дело поворачивал меч, опасаясь, что пламя подпалит мясо. Он косился на меня из-под лобья, будто бы не решаясь завести разговор. Я знал, что слова Рута о желании перекусить прежде, чем мы вернемся в лагерь, были поводом завести разговор. Поводом к такому разговору было само желание Гапламаха выйти со мной за пределы лагеря в эту ночь. Он искал моей компании, но почему-то не мог напрямую заявить о том, что у него есть ко мне разговор. Мои ноздри уже чувствовали приятный аромат тмина, заурчало в животе, рот наполнился слюной. Последний раз мне удалось полноценно поесть в лагере утром прошлого дня. Если трапеза была предлогом для нашего разговора, то почему нет? Костер разгорался, язычки пламени л и з а л и щепки, перекидывались на бревна, подымались все выше к спате, на л е з в и е которой была нанизана тушка крупного зайца. Гопломах помешивал угли. Проголодался Спартак. Рут на мгновение отвел взгляд от костра и вновь покосился на меня. Судя по тому, как ты смотришь на этого зайца, ты готов съесть его сыро г о Сленки-то текут. Я устало улыбнулся. Будешь много говорить, съем вместо зайца тебя. Обожди, и сейчас все будет готово, заверил Гопломах. Я подтянул колени к груди, отчетливо улавливая запах жареного мяса. Заяц быстро покрылся румяной корочкой. Я представил, как приятно корочка захрустит на моих зубах, как сок потечет по губам, стекая к подбородку, а зубы коснуться нежного мяса. Руд, видимое наваждение, довольно хмыкнул. Готово, мизиц. Кажись, з а й ч а т и н а получилось, что надо, а? Не жалко спату, я устался в и на п о к р ы т о е копотью лезвие меча. Рут отмахнулся, достал сику из-за пояса, ловким движением разрезал тушку пополам. Часть тушки, нанизанную на лезвие с и к и оставил себе, другую, оставшуюся на спате, протянул мне. Угощайся, только не обожгись горячо. Не дожидаясь, пока мясо остынет, я приступил к трапезе. Руд в попыхах не додержал зайца на огне, от того мясо слегка кровило, но вышло весьма вкусным. Тмин убирал специфический привкус. Обжигая губы, я проглотил первый кусок, даже не поморщившись. Руд, подкрепившийся ягодами во время похода за селками, ждал, пока остынет его кусок. Он долго смотрел на постепенно затухающий костер, потом посмотрел на меня. Как з а й ч а т и на? Или сам себя не похвалишь, так никто не похвалит, обиженно пробурчал он. Всяко лучше, чем канина Рут. Ухмыльнулся я. г л а д и а т о р хихикнул. Пламя костра ярко освещало его лицо. Я видел, как сильно изменился Гапломах за те месяцы, что мы были знакомы. На лице Рута появились новые морщины, кожа и с т о ч и л а с ь выделились скулы. Рут похудел на несколько фунтов. Его каменные мышцы превратились в жилы и напоминали канатные узлы. Война выжимала из нас все соки, но вопреки всему мы держались до конца, никто из нас не сдавался. Лагерь в устье а у ф и д а был сродни глотку свежего воздуха, без которого гладиаторы, несмотря на свое мужество и отвагу, могли зачахнуть. Я поймал взгляд р у т а устремленный в небеса. Сверкали звезды, ярко светила луна, но я знал, до рассвета остается не так много времени. Наждали в лагере с первыми лучами солнца, пора было возвращаться. г а п л о м а х тяжело вздохнул, принялся забрасывать костер землей, после чего наконец приступил к своему куску зайца. Прошло около двух часов с тех пор, как мы вышли из лагеря, искали с е л к и разводили костер. Следовало поторопиться, чтобы успеть реализовать задуманное в намеченный срок. Откладывать дела в долгий ящик было не в моих интересах. Я закончил трапезу, когда Рут обратился ко мне с вопросом, которого я ждал. Думаешь, получится, Спартак? Спросил гобламах прямо в лоб. Что ты имеешь в виду? Уточнил я. Рут хмыкнул, тщательно пережевывая мясо без з у б ы м ртом. Не делай из меня дурака, Лады. Я сразу понял, что ты затеял. Это карта Апулии на совете Латифундии. Ты ведь не просто так сказал дробить н а ш е в о й с к о на векселяции, правда, Спартак? И что я затеял, Рут? С любопытством поинтересовался я, не до конца понимая, куда клонит Гапломах, но решив ему подыграть. Гапломах вытер ладонью свои выпачканые в жиру губы. Ты не сказала своих истинных намерениях на совете, Спартак, заявил он. От вопроса Гопломаха моя кожа покрылась мурашками. Вопрос был неожиданным, о каких истинных намерениях говорил Рут? На лице Гопломаха застыла ничего не выражающая гримаса. Гладиатор внимательно и з у ч а ю щ е рассматривал меня своим тяжелым взглядом. Пришлось приложить усилий, чтобы не отвести глаза. Тебе стоит пояснить свои слова, только и нашелся я. Не хочешь говорить об этом, Спартак? О чем? Искренне удивился я. Руд с каждым своим вопросом удивлял все больше. Ты сказал, что жаждешь победы, но разбиваешь наши скудные силы на огрызки. Глаза г а п л а м а х а сузились. Невольниками с л а т и ф у н д и невозможно управлять. Чтобы обучить их военному ремеслу, нужно время. Но захотят ли они учиться? Чего ты это взял? Я задумался, чувствуя неприятный привкус зайчатины во рту. Желание отвечать г а п л о м а х у не было, но оставить без внимания его вопросы я тоже не мог. У меня нет выбора, холодно ответил я. Выбора действительно не было. В деле задумано мною существовали риски, складывающиеся при прочих равных в единое уравнение. н а д е л е все могло оказаться далеко не так просто, как радужно выстраивалось в моей голове. Гапломах вгрызся в зайчатину, долго пытался откусить жилистый кусок и еще дольше пережевывал черствое мясо. Ты, он о а с е к с я задумался, а потом резко выпалил: "Ты безумец, Спартак! Хотя, сколько я тебя уже знаю, пора бы это признать, брат." Глаза выедал дым оттлеющих углей почти потухшего костра. Я прищурился, покосился на Гопломаха, поймал себя на мысли, что в данный момент я и Рут разговариваем на разных языках. Либо что-то не договаривал Гопломах, либо я не понимал сказанного. Отвечать на выпад Рута не хотелось. Гопломах поерзал на промёрзшей земле и продолжил: что-то в этом есть. Мы развязали войну, нам ее и заканчивать, прошептал он в полголоса. В Его голосе чувствовалась боль. Ты ведь не принуждаешь никого вступать в наши ряды, браться за оружие, да и мы ничего не сможем противопоставить Риму. Ты прав. Не принуждаю, согласился я. А я не готов отступить. Горько улыбнулся Рут. Прям как и ты, Спартак. Мое сердце бьется чаще, стоит мне представить, что кровь десятков тысяч людей пролета пона п р а з н у Что будет, если республика победит? Что станет с остальными рабами? Я не говорю про нас, чья участь давно предрешена. Я не готов к этому, Спартак. р у д замолчал. Обгладал кость, бросил ее в угли и вытер руки. Я что думаю? Если умрут десятки тысяч? но останется хотя бы сотня тех, кто заживет новой жизнью, тех, у кого в свободе родятся дети, мы сможем сказать, что победили в этой войне. Я прав, Спартак. Глаза Рута наполнились слезами. Гапломах смотрел в небеса. Вот зачем он затеял наш разговор. Руту хотелось высказаться, выплеснуть все накопившееся внутри. Он высоко задрал подбородок. Я буду сражаться до конца, выпалил он. Все верно, Спартак. Чтобы победить этих свиней, мы должны собраться воедино, объединить тех, кто жаждет краха республики. Только тогда у нас появится шанс победить. И я клянусь, что воспользуюсь им сполна. р у д запнулся, тяжело задышал. Наконец слезы покатились по его щекам, теряясь в густой бороде. Без жертв? Не выигрывается ни одна война, увы. Он не договорил, уронил подбородок на грудь, схватился руками за голову. Сомнения, о б л а ч е н н ы е в слова храброго Гопламаха, сидели глубоко внутри него. р у т обычно скупой на эмоции, сегодня излил передо мной свою душу. Я мог только догадываться. Насколько тяжело это м у х р а б р о м у человеку с большим сердцем дались эти слова. г о п л о м а х всем своим н у т р о м переживал за наше общее большое дело. Я подсел к Руту, положил руку на его плечо и крепко сжал. Прими эти мысли. В этой битве мы бьемся не за себя. п р о ц е д и л я сквозь зубы. Те люди, которые падут под мечом Римлянина... Ты сам сказал, что они провели бы всю свою жизнь в о к о в а х как инвентарь или скот. Я жестко перебил Рута, требовалось стряхнуть г о п л о м а х а привести его в чувство. Так почему не объединить силы противников Рима в один кулак? Что ты затеял, мезец? Я хочу победить в этой войне. Ты веришь мне? спросил я. Верю. Я верю тебе больше, чем себе. Не думаю, что я сомневаюсь, я только лишь хочу знать, что наше дело. Капломах вдруг осекся, замолчал, продолжил трапезу, переваривая мои слова. Он потупил взгляд, но я увидел, как румянцем залило его лицо. Возможно, Рут в с ё понял. Меня не покидало странное чувство, что мы разговариваем с Рутом на разных языках и не понимаем друг друга. Мы помолчали. Я начал выковыривать из зубов куски застрявшего мяса. Руд чищал со спады налипшую, а местами пригоревшую зайчатину. Спартак, ты правда веришь, что у нас может что-то получиться? Осторожно спросил он. Это наш шанс остановить л у к у л а р у т только и всего, заверил я. Лукол презрительно фыркнул гопламах, бросая в костер налипшее мясо. Он спит и видит, как поквитаться с нами за Брундизи. Сколько этот напыщенный римский е в е н потрепал себе нервов, прежде чем высадиться на сушу после того, как мы сожгли порт? Мы как заноза в его заднице. Хочется достать, да не может со. Пусть думает все, что пожелает. Отстраненно ответил я. Я все еще оставлю ему шанс. Оставь Спартак. Мне не нужны твои объяснения. Без того тошно. Устало отмахнулся Рут. Чтобы ты н и надумал, это будет лучше для нас. Скажешь прямо сейчас выступить против Ворона Лукула, никто не откажется, ты же знаешь. А за мои слова еще раз извини, я не хотел, да и не имел права давать тебе повод усомниться в себе. Я просто хотел убедиться, или бы, наверное, сошел с ума. Я промолчал, пристально рассматривая Гопломаха, который закончил очищать меч. Небрежно вытер лезвие с п а т ы окай р п л а щ а и вернул клинок за пояс. Слова г и п л о м а х а приятно согрели душу. После разделения под Гераклеем со мной остались лишь те, кто готов был идти до самого конца, невзирая на невзгоды, разочарования и тягости. Я знал, что могу положиться на этих людей в самую трудную минуту, а слова Рута лишь укрепляли мою веру. р е ш и л я ударить п о л е г и о н а м Лукула, и не было бы среди моих людей тех, кто откажется поднять свой меч. Но такого решения я не имел права принять. Даже в отсутствие легионов к р а с а партировавшего м а р ш б р о с о к на сам Рим, Лукул был слишком силен. Его легионы после длительной морской переправы были свежи и готовы к изнуряющим переходам. Прежде чем это произойдет, у нас оставалось совсем мало времени. Не сегодня, так завтра Лукул перейдет в наступление, и тогда козырь македонского проконсула нам нечем будет крыть. Я делал ставку на сегодняшний день, который расставит все по своим местам. Возвращаемся, я услышал вопрос г а п л а м а х а Рут протяжно отрыгнул, не спеша поднялся. В лагерь, подтвердил я. Я поймал себя на мысли, что заяц, приготовленный гладиатором, был отвратительным. После зайчатины хотелось полоснуть горло водой. Увы, ни у меня, ни у Гопломаха воды не было. В горле неприятно вязало, что приходилось терпеть. Наш небольшой конный отряд замер на возвышенности, откуда как на ладони открывался вид на равнину, переливающуюся в последних ласкавших землю лучах солнца. Внизине расположилось громоздкое, неуклюжее строение, казавшееся каким-то нелепым, несмотря на то, что на первый взгляд имело правильную прямоугольную форму. Загородная усадьба или, как ее еще называли здесь, вилла одного из знатных и богатых римских нобилей занимала внушительную площадь, сейчас постепенно растворяясь в темноте. Белый свет двух догорающих факелов, разбросанных по периметру виллы, освещал вход слуга. Рядом расположилась комната управляющего хозяйством велика. Чуть поодаль стояла, остальные помещения скрылись за небольшим забором. На Вилле не спешили зажигать свет. Для себя я сделал вывод, что комната вооруженной охраны пустует до сих пор, а значит, рабы все еще находятся в поле на изнурительных работах. Подтверждаемые слова Рут первым увидел внушительную колонну невольников, которые буквально валяясь с ног от усталости возвращались после тяжелой пахоты от рассвета до заката. На скидку их было не меньше ста человек. Рабов сопровождали вооруженные охранники. Двенадцать. Пренебрежительно заявил один из моих бойцов. Я коротко кивнул. Охранников было двенадцать. Южина с е д о в л а с ы х солдат, которые чувствовали себя вполне вольготно и не обращали на рабов внимания. Каждый из них был облачен в лорику хамату, носил гладиус, вполне возможно, некогда служил в составе римского легиона. Сейчас охранники о чем-то непринужденно болтали, тогда как рабы шли молча, п о н у р и в голову. До чего же надо было довести несчастных людей, чтобы сто человек не предпринимали никаких попыток высвободиться, будучи охраняемыми всего двенадцатью римскими солдатами? Вспомнилось о том, что здесь приравнивали людей к хозяйственному инвентарю, а обращение с человеком было в крайней степени жестоким, губительным. Готовы? спросил я. Ждем отмашки, сообщил Рут. Побыстрее бы уже Спартак, а то ворту м а к о в о й росинки не лежало. Ухмыльнулся один из моих бойцов. Полная боевая готовность, отрезал я. Бойцы выхватили мечи. Я осмотрел свой конный отряд из тридцати человек в подавляющем своем большинстве кавалеристов Рута и нетерпеливо уставился на небосвод. Все до одного мои бойцы сидели верхом на выхоленных жеребцах, ожидали приказ. С минуты на минуту солнце скроется за горизонтом. В этот момент я дам гладиаторам отмашку выступать. В нескольких десятках миль отсюда выступил Тирн, а вместе с нами еще несколько десятков отрядов гладиаторов, подобных моему, прежде разбитых на в е к с и л я ц и и у лагеря п р и к а н н а х От п р и в к у ш е н и я сводило мышцы. Но меня не покидала уверенность, что у каждого из разбросанных по округе отрядов задуманное выйдет от и до. Все помнят, что требуется сделать, уточнил я. Никто не ответил. План знали наизусть. Колонна двигалась медленно. Изнуренные п а х о т ы е рабы с трудом передвигали ногами. Ноги е из них спотыкались, получали н а г о н я е т охранников и едкий комментарий в и л и к а Маленького роста старикашка завидел приближение колонны, выскочил навстречу рабам и охранникам из вилы и с тех пор не затыкал рот. Фактически являясь таким же бесправным рабом, как остальные, в и л и к все же имел гораздо больше полномочий. Выглядело это отвратительно. Наверняка единственное, о чем думали сейчас несчастные, быстрее оказаться в своей комнатушке размером с мышиную к о н у р у съесть положенную порцию, я ч меня на ужин и забыться сном, дабы на следующий день с новыми силами вновь отправиться на пахоту в поле. Но прежде им следовало вытерпеть все те издевательства, которые позволял себе сделать один человек в сторону другого. На моих глазах в и л и к подбежал к к о л о н н е рабов, остановился рядом с упавшим на колени гладиатором, принялся кричать несчастному прямо в лицо. Вставай, паскудник, э такий! Не хватало еще, чтобы из-за тебя пропал урожай, и вот на таких как ты хозяин переводит ячменеводу. Где это видано? заверещал он, а потом, обращаясь уже к старшему охраннику, добавил: этого завтра в кандалы толку от него на пашне не будет. Несчастный раб при этих словах попытался подняться на ноги, но обессиленно рухнул на з е н ь Товарищи, стоявшие рядом, безучастно наблюдали за происходящим. Охранникам даже не пришлось касаться рукоятей своих мечей. Ты прав, старший охранник говорил с х е и п о д ц о й в ы в е д и е г о из строя и помести в кандалы. Сегодняшнюю ночь проведет в подвале без ужина. Велик довольно закивал, схватил исхудавшего раба за предплечье, силясь поднять с колен, но быстро задохнулся в отдышке. Управляющий усадьбой, несмотря на положение невольника, имел солидный животик, второй подбородок и отнюдь не напоминал человека, страдающего от недоедания. Он с трудом понял раба на ноги и тут же влепил ему оплеуху. Слышал, что тебе сказано? Сегодня без яич меня, просипел велик гордо. Раб только что-то глухо простонал в ответ. Возможно, ему уже было все равно. Никаких сил у человека. которому предстояло всю сегодняшнюю ночь и завтрашний день не просто провести в кандалах, но и работать в них не было. Когда несчастный покинул строй, колонна с рабами двинулась дальше. Расстояние между нами сократилось. Солдаты из-за сумерек и собственной невнимательности не замечали у к р ы в ш и й с я на холме отряд. Вилли к о т о р в а л с я от основной колоны, н волоча за собой раба. То и дело были слышны его возгласы. у п р а в л е н е ц угрожал изнеможденному невольнику скорой расправой. Охранники продолжали прерванный разговор, краем глаза поглядывая на рабов колонии. Я медленно вытащил Гладиус из ножен. Меч приятно тяготел руку. Пора было покончить с беспределом, который происходит на этой земле. Начали, прошепел я. И первым отправил своего нумидийского скакуна в г а л о п Повторять дважды не пришлось. Двадцать девять бойцов моего отряда рванули с места в карьер. Жеребцы озорно заржали, прохладный весенний ветер развеял густые гривы, и отряд гладиаторов в сумерках спустился к п о д н о ж ь ю холма. Охрана не сразу поняла, что происходит. При виде приближающихся из темноты всадников с к о л и н к а м и на г о л о солдаты замерли, мигом замолкли, секунду всматривались в наши силуэты, а затем по команде старшего обнажили свои мечи. Надо отдать должное этим головорезам, никто из них не растерялся и отнюдь не собирался отступать. Рабы при виде нашего конного отряда с любопытством наблюдали за происходящим. но остались стоять в стороне, не проронив ни единого слова, опасаясь получить н а г о н я й от надсмотрщиков. Я скакал первым, и когда расстояние между нами сократилось, старший среди охранников сделал уверенный шаг вперед. С гладиусом на перевес охранник одарил меня взглядом из-под лобья, но слова, которые хотел бы сказать головорез в буквальном смысле слова, застряли поперек его горла. Я сделал выпад, удар совершенно чудовищной силы рассек старшему ключицу и угодил прямо в сердце старого солдата. Головорез вскрикнул, опустился на земь, выпустил свой гладиус из рук. Копыта моего нумидийского жеребца в т а п т а л и стекающие кровью тело в грязь. Все происходило стремительно. Гладиаторы со стервенением бросились на попытавшихся защищаться охранников возле колонны с рабами. Охрана взяла плотный строй, который быстро рассыпался, стоило в с а д н и к м ударить в первый ряд. Жеребцы, подгоняемые наездниками, прошивали насквозь неряшливые ряды незадачливой охраны. Головорезы падали под копыта жеребцов, не в силах устоять на ногах. Жизни обрывали смертельные удары спад и гладиусов. Кто-то оказался посмекалистей, пытался бежать, но бойцы из моей группы быстро догоняли беглецов. Я приказал убивать всех до последнего. Силы охранников таяли на глазах, когда из углового входа в вилу показались еще несколько десятков человек, услышавших звуки сражения и решивших выяснить, что происходит снаружи. С тех пор, как восстание приобрело размах, многие крупные р а б о в л а д е л ь ц ы для исключения провокации шли на крайние меры и усиливали охрану в разы. Вилла, на которой остановился мой выбор, оказалась не исключением. Хозяин л а т и ф у н д и и стянул на охрану своих владений без малого центурию отборных в о я к Большинство из них не были одеты в доспехи, но успели похватать гладиусы и сики. Среди них был тот самый в и л и к который, завидев происходящее на улице неподалеку от с т о и л а скрикнул и схватился за голову. Эй, кто вы такие? Что вы творяете? Да вы понятия не имеете, чья это вилла? Безумцы! – верещал он, отступая. Яростные крики в и л и к а смешанные с угрозами, только раззадорили моих бойцов. Один из гладиаторов подскочил к колонне невольников, готовых п р о в а л и т ь с я сквозь землю посреди поля брани. Он остановил своего гнедова, всучил одному из невольников гладиус павшего охранника. Вооружайтесь и присоединяйтесь к восстанию Спартака! Теперь вы свободные люди, прорычал гладиатор. Раб недовольно посмотрел на меч, неуверенно взял гладиус из рук всадника. Переложил клинок из одной руки в другую и вскинул гладиус над своей головой. По щекам несчастного потекли слезы, в глазах появился давно угасший блеск. С мечом на голо он бросился в самую гущу сражения к воротам виллы, где численное большинство было за охраной. К примеру, брата по несчастью последовали остальные невольники. Рабы в колонне хватали мечи павших охранников и с криками "свобода" бросались в самую гущу сражения. Рабов было слишком много, мечей на всех не хватало, но отчаявшиеся люди хватали земли, палки и булыжники. На моем лице застыла улыбка. Невольники, которым сегодня выпал шанс сбросить себя оковы господина, хотели воспользоваться им сполна. Первые камни полетели в сторону углового входа в виллу, в сбивая с т о л к у охранников, все еще размышлявших над тем, с какой стороны ударить по моей группе, д о б и в а в ш и е остатки головорезов из колонны. Несколько человек из охраны нырнули в проход виллы, вскоре оттуда появились щиты. Римляне на с п е х построились, отбили шквал обрушившихся на них булыжников. И двинулись в лоб обезумевшим рабам, которые напрочь позабыли об изнурительном дне, проведенном на пашне, и единым нахрапом бросились на щиты римлян. Бейте, бейте, пакостников! в и л и к словно ужаленный, прятался за стеной щитов, всем своим видом показывая, что не имеет никакого отношения к происходящему, а одна только мысль о причастности к восстанию притит его нутру. Рабы ударили ничуть не смущаясь выставленной стены щитов. Атака невольников выглядела неумелой, неподготовленной, но отчаянной, поэтому охрана дрогнула. Римляне прижались к выходу из вилы л всеми силами, сдерживая напор рабов. Успех невольников не удалось развить. Римляне контратаковали. На землю пали первые рабы, сраженные выверенными ударами мечей охраны, и строя выпали раненые. В неравной битве у невольников не было шанса победить. Я с командовал гладиатором поддержать захлебывающееся наступление рабов у входа в вилу. л Бойцы из моего отряда устремились к стойлам. Маятник сражения раскачивался. Никому не удавалось прочно захватить инициативу. При виде гладиаторов охранники укрылись в вилле. Входная дверь с г р о х о т о м з а х л о п н у л а с ь скрипнул засов. Несколько рабов, осмелевших, с мечами в руках, попытались выломать дверь, но ничего не вышло. в ы й д и т е и сражайтесь! Каково вам теперь? А? Рабы тщетно лупили по двери, с противоположной стороны никто не отвечал. Охранники обдумывали ситуацию, в которой они оказались, и в эти минуты искали выход. Один из рабов попытался просунуть лезвие гладиуса в щель между дверью и стеной. Лезвие клинка зашло почти наполовину, и раб, найдя упор, приложил усилие. Сделал он это с такой силой, что клинок лопнул, а в руках невольника остался огрызок. У него, как и у каждого из невольников, получивших возможность расплатиться с римлянами по счетам, совершенно безумным светом горели глаза. Вряд ли кто-то из них до конца отдавал отчет своим действиям и понимал, что происходит. д в и г а л о этими людьми только одно — неутомимая жажда мести. Что дальше, Спартак? Рут с гладиаторами ожидали распоряжений. Капламах кружил верхом на своем гнедом в нескольких десятках футов от заблокированного охранниками входа виллы, где толпились невольники. Не вмешивайтесь, отрезал я. Они имеют право отомстить. Рабы у дверей затеяли стаскивать к запертой двери тела павших товарищей, блокируя проход. Несколько человек обогнули виллу, возможно, зная о наличии в здании дополнительных выходов. Еще с д ю ж и н у невольников скрылись в стойлах, тогда как остальные вскарабкались на крышу постройки к отверстию дымохода. Я не сразу понял, что затеяли рабы, но очень скоро увидел стогисена в руках невольников, выбегавших из стойл. Сена тут же забрасывали поджидавшим их на крыше товарищем. Вернулись рабы, которые обогнули здание по периметру. Они держали в руках зажженные факелы. Два факела, висевшие у входа в вилу, л уже держали невольники, забравшиеся на крышу. Они хотят выкурить этих свиней, бросил Рут, безразлично наблюдавший за происходящим. Может быть, поможем им? Я задумался, но покачал головой. Нет, наша помощь им не требовалась. Рабы вполне могли справиться сами. Да и не выкуривать они собирались о х рану. Невольники решили удушить своих работодателей угарным газом, живьем. В Помещение, в котором римляне искали себе спасение, был заблокирован единственный выход. Окон в вилле не было, а значит, у охраны, забаррикадировавшейся внутри, не было никакой возможности спастись. Извергая ругательства, что-то крича на целые россыпи разных языков, рабы потрошили плотно набитые стога сена, поджигали их и пропихивали в отверстие дымохода. В небо устремились густые столпы дыма, сумерки озарили вспышки пламени. К сражающимся у вилы невольникам присоединились все новые рабы, выбегавшие из других зданий. Многие из них были заключены в кандалы. Это были те люди, которые проводили большую часть своей жизни в грязных, душных подвалах, ходили на виноградники и занимались всяческим ремеслом. Рабы, по разумению хозяев, самые опасные, неконтролируемые. Сейчас они скидывали себя о к о в ы н е в о л ь н и к о в присоединялись к всеобщему охватившему виллу безумию. Из здания, в котором оказались заперты охранники, послышались первые крики, перемешанные с угрозами. В д в е р ь застучали, затем на полотно обрушился первый удар. Показалось, что под натиском римлян сдвинутся тела, дверь откроется, но невольники, оставшиеся внизу, навалились на тела всем своим весом, дверь было не открыть. Ругательства и угрозы очень скоро сменились криками. м о л ь б о й о помощи, раскаянием и призывами открыть дверь. Четно. Ответом был громкий дружный хохот рабов, подносивших сено к проему дымохода. Люди чувствовали вкус свободы, их было не остановить.